Два пути. Вернувшись в Баден-Баден, Мэтти заболела. Это было похоже на обычное отравление, и я предложил послать за врачом, но она наотрез отказалась. Ничего страшного. Денек полежу, все пройдет. На следующий день самочувствие не улучшилось. Я все же отправил за доктором. Низенький старичок с дежурным саквояжем пришел незамедлительно. Он провёл в спальне около получаса, выйдя оттуда в приподнятом настроении, прошел в ванную комнату, чтобы вымыть руки. "Что-то серьезное, доктор?" спросил я, подавая ему полотенце. "Да," ответил он, улыбаясь. «Серьезнее не бывает. Недель 9-10, я думаю. Мой милый князь, я вас поздравляю, скоро вы станете отцом". Эта новость фила меня в ступор. Я ожидал чего угодно, но только не этого. Сам еще ребенок, вырвавшийся из маминых рук и не успевший до конца насладиться всеми вкусами и запахами свободы, я не представлял себя в роли отца. А реакция мамы на эту новость мог быть и сердечный приступ. А если бы был жив отец, последствия были бы непредсказуемы. До обеда я так и не зашел в спальню к Мэти, а просидел в зале у окна, задавая себе один единственный вопрос: что делать? К обеду она вышла в зеленом платье, в том, в котором я увидела ее впервые на концерте Рахманинова. Бледность лица, немного растерянный взгляд выдавали безысходность сложившейся ситуации. Никто из нас не проронил ни слова. К супу мы не притронулась, и только после смены блюд, не спеша взяла столовые приборы. Может быть, ты мне объяснишь? сказал я спокойно. Почему эту новость я узнаю от доктора, а не от тебя? Она также не спеша вернула приборы на место, опустив руки на колени. Выдержав короткую паузу, подняла глаза. Хорошо, произнесла она тихо. Наверное, пришло время все объяснить. Мне 19 лет. Через две недели исполнится 20. Она слегка улыбнулась предстоящему событию. Единственная женщина, которая занималась моим воспитанием, была мама. Я ее смутно помню. Она умерла, когда мне было шесть лет. Помню только, что она меня очень любила. Ты, наверное, ждешь от меня каких-то дворянских грамот, титулов. Я дочь мельника из маленькой польской провинции на границе с австро Венгрии. Извини за то, что разочаровала. В 6 лет я уже должна была уметь убирать, стирать, готовить, следить за скотом. Ни в гимназии, ни институтов я не кончала. Три класса деревенской школы, и то благодаря тому, что там преподавали закон Божий. До 17 лет я не прочитала ни одного романа. В нашем доме была только религиозная литература, а там ничего не рассказывается о беременности и о том, как она протекает там говорила столько о беспорочном зачатии, поэтому я, как и ты, только сегодня узнала о том, что у нас будет ребенок. Она поправила себя. У меня будет ребенок. Мой отец был строг, даже диспотичен, фанатичный католик, который до сих пор верит в правоту инквизиции и готов сжечь еретиков на кострах. Уходя на работу, давал мне задания по дому и, открыв салтырь, говорил, тыкая в него пальцем: От сих до сих наизусть. Я целый день носилась по дому, стараясь выполнять все указания и учила псалмы. А вечером он проверял, и если я хоть немного сбивалась, нещадно наказывал. Так продолжалось изо дня в день. В 11 лет я не выдержала, и сбежала из дома. Он нашел меня, избил до полусмерти и посадил на цепь такой длинной чтоб до калитки доставала, но не дальше. Каждый раз уходя на мельницу, пристёгивал меня к ней, как собачонку. Когда мне исполнилось 17, ко мне посватался мясник, старый друг отца. Беззубый бородатый старик с большим животом и огромными ручищами. Его жена умерла год назад, хотя все говорили, что он её убил. Я просил отца, чтоб он не выдавал меня за него, но он был неумолим выручил случай. Возле нашей деревни стал лагерем полк кусар. Один из них, подъехав к нашему дому, попросил воды из колодца напоить коня. Увидел цепь на моей ноге стал расспрашивать. А через два дня, когда полк снялся, приехал утром с топором, прирубил цепь и украл меня. Привез в Вену, внезапно куда-то исчез на месяц. Я ему сильно не нужна была, в нем горела только жажда подвига. Потом он снова появился, и мы поехали в Баден-Баден. По приезду, через несколько дней он проигрался. Дальше не надо, прервал я мытье. Я все знаю. Она посмотрела на меня с удивлением и ненавистью. Ах, ваше высочество навели на меня справки, в голосе зазвучали иронические нотки. А как же слово высокородного господина, что вы не будете интересоваться моим прошлым? После всего этого вам Наверное, должно быть жаль меня, но, поверьте, князь, мне вас жаль еще больше. Простите, что поставила вас перед выбором, но у вас сейчас два пути. Один против течения, другой против совести. Она встала и удалилась в спальню, закрыв за собой двери. Я понимал, что выгляжу ничтожеством в ее глазах, что не стою даже ее мизинца. Во мне боролись два человека: я, князь И я гражданин. Сейчас, пройдя гражданскую войну, эмиграцию, фашистскую оккупацию, лишение и унижения, иначе как трусостью свой поступок назвать не могу. Но тогда мне было 24. Я видела перед собой перспективы карьерного роста, приемы и балы, светскую жизнь высшего общества, в которой не было места для дочери мельника.